Часть вторая. Голова сороковая. Карис Когда я поняла, что Синдер остался где-то в начале подземного коридора, прикрывать наше... моё отступление, вот тут-то я прочувствовала, как умею паниковать. Мне понадобилось почти минута, чтобы успокоиться. Аларан как раз успел сбегать на разведку и, вернувшись, хмуро помотал головой. Коридор заканчивался тупиком. Мы были в ловушке. Правда, напасть на нас тоже никто не рискнёт, потому что для этого надо будет влезть в узкую щель, где его встретит моё чудовище и эльфы. Но ножи в щели прекрасно пролетают. Отравленные ножи. Ледяные грани. Зачем я потащилась к этим гномам? О чём я думала? Зачем мне этот трон? Я хочу быть синдром. Хочу прожить с ним тот небольшой отрезок времени, который отведён ему, а потом... Даже думать не хочу, что будет потом. И тут я ощутила едва заметные вибрации. Привычный звук. Вернее, даже не звук, а колебание воздуха. Дёрнув тхаорис из рукав, я оттопырила уши ладонями, намекая, что надо прислушаться. Мы оба напряглись, я даже глаза закрыла, чтобы не отвлекаться. Да. Слева. Стараясь действовать как можно бесшумнее, мы оба принялись ощупывать стену, сначала пройдя чуть-чуть влево, обратно, потом вернувшись вправо. Затем мы разделились. Тхаарис ушёл почти до конца коридора и принялся двигаться ко мне навстречу, а я к нему. Вампиры, сообразив, что мы не сошли с ума, а действительно уверены в том, что где-то тут должен быть проход, кинулись нам помогать. Эльфы и Синдер стояли к нам спиной, прислушиваясь к шуму в пещере. Наверное, мы всё-таки выдали себя, привлекли внимание и лети Ничего. Сейчас. Да где же этот проклятый проход? Раз я так хорошо чувствую эти колебания, значит, они где-то совсем рядом. Близко, как приближающиеся, крадующиеся шаги, которые я тоже различаю, потому что вся обратилась вслух. Кто-то идёт по пещере к нашему лазу. Ледяные грани. Да почему же эта стена никак не кончается? У меня даже волоски на теле шевелятся от этого звука. Настолько он чёткий, близкий. Ладони ощущают только холодно-влажно-склизкие камни. Странно. Совсем недавно стена была сухой. И вот надо же. Словно где-то неподалёку есть вода. А раз есть вода, значит... Проход оказался чудовищно узким. Я в него протиснусь. Эльфы протиснутся. «Вампиры с трудом, наверное, но протиснутся, как это Тхаорис. Но Синдер... Синдер...» Синдер. «Эльфы пытались затереть меня к себе за спину, а я встать так, чтобы заградить их, потому что я один закрывал собой весь проход, а между этими, стоящими нос к носу, ещё могла пара. Ну, ладно, одна чахла просочится». С трудом, знаками, но я сумел донести до двух упертых белобрысых, что из-за меня ножи метать можно. А вот получить ножом сложно. Да и не собирался я умирать. Не знаю уж, чего там эти двое себе напридумывали, а я постепенно пятился, заставляя и их отступать всё глубже. Может, тот, кто крался по пещере и видел в темноте, но не в бесконечность же. И тут я ощутил взгляд Чахлы. Резко обернулся и разглядел, как Тха затаскивает мою поганку в стену, Вот чтоб меня кикиморы сварили, не увидел бы сам, никогда бы не поверил. А еще мне показалось, что чахла отбивается. Но вампиры вроде не дергаются, один из них даже рукой, по-моему, махнул. Точно махнул, потому что Эслан в ответ упрямо замотал головой. Я уже начал подумывать об легком ударе топориком, но тут Тарин ему на пальцах все объяснил, и оба эльфа тоже ринулись в стену. Так что в проходе остался только я или не только. Темно кругом не разберешь. Только дыхание чьё-то слышно. Каарис. Я молча боролась с Харисом даже куснула пару раз. Но он всё равно затащил меня в найденную мной же самой пещеру. А я могла думать только об одном. Синдер! Синдер остался там, за стеной! Мой Синдер! Я не кричала, не ругалась, не издавала никаких звуков. Я вырывалась молча. Но что я могла сделать против мужчины? Ничего. Мало того, я понимала, что Тхаарис поступает правильно, спасая свою королеву. Дурную королеву, которую зачем-то потянуло посмотреть в лицо главного гномьего зла. Зачем? Чего мне дома не сиделось? Едва я притихла, устав сопротивляться, Тхаарис ослабил хватку, и я смогла оглядеться. Мы пролезли в огромную пещеру, но непростую. Я даже на время бояться за Синдра перестала, едва сообразила, что мы в сокровищнице. Настоящей, древней драконьей сокровищнице. Отец иногда таких рассказывал. Правда, я не знала, что драконы водились и в гномьем хребте. Потом я заметила огромный прозрачный ящик. Стекло, хрусталь, ледяные грани. Внутри него лежало тело. Женское. Вырвавшись из захвата хаариса я подбежала к ящику, возле которого уже стояли эльфы и вампиры. Язык жестов, на котором они переговаривались, был мне незнаком. Но ощущение шло очень бурное, и в какой-то миг аларан исчез, а Эслин улыбнулся и приобнял меня за плечи, успокаивая. Я облегченно выдохнула. «Конечно, они не оставят Синдра там одного, и кто еще ему поможет лучше, чем вампир? Быстрый, сильный, хищный». «Вот только протащить моё чудовище сюда он вряд ли сможет». Тут подошедший к нам Тхаарис прикоснулся к моей руке, легонечко, словно не он только что сжимал меня со всей силы, не позволяя вырваться и избежать к любимому мужчине. Сделав вид, что не заметил злющего взгляда, мой непрошенный спасатель потянул меня куда-то влево, прочь от хрустального гроба, в котором покоилась женщина, будто бы спящая. Хотя, судя по одежде, кое-где истлевшей до неприличия, прилегла она в этот ящик много веков назад. Но меня поджидал ещё один сюрприз, который я вначале не заметила. Зато разглядел Тхаорис. Свернувшись к клубочкам, как домашний пушистый зверёк, так любимый многими людьми, в дальнем углу пещеры крепко спал огромный, очень-очень огромный дракон. то есть «Драконица. Ледяные грани. Мы нашли мать-прародительницу всех драконов. Ну а кто ещё это мог быть? Только она». И тогда выходит, что женщина в хрустальном ящике. «Но в подземелье у гномов живёт та, что весь мир создала» прошептал Тариен, уставившись на драконицу с таким же почтительным изумлением, как и мы с Тхаарисом. Бешумно подкравшиеся Урлен и Ислентейн тоже замерли, любуясь величественной мощью. Но потом, переглянувшись, оба эльфа и вампир кинулись обратно к ящику и зачем-то полезли внутрь. А я присела на пол возле огромнейшей драконьей морды и погладила её. «Чудо не произошло!» мать прородительница продолжала спать крепким, беспробудным сном. И это именно её спокойное, размеренное дыхание привело нас сюда. Ещё раз погладив более нежную и мелкую чешую рядом с ухом, я встала и тоже направилась к ящику со спящей женщиной. Но резко остановилась, потому что Тхаорис вскрикнул. Я обернулась.